Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Дан Лебл. Цикл схождения. Книга 5. Анклав. Интерлюдия первая. 54 градуса 94 минуты северной широты, 58 градусов 99 минут восточной долготы. Время — 11 часов 22 минуты. Кузьмич яростно хотел курить. Хотя и не притрагивался к этой заразе уже бог весь сколько времени. Последнюю сигарету он выкурил накануне схождения, перед тем, как топить баню. Сколько прошло с тех пор? Месяца два или больше? Еще дней давно уже не волновал старого человека. Старого, но отнюдь не бесполезного. Схождение вдохнуло новую жизнь в пенсионера, сделав его кем иным, как капитаном воздушного судна. Правда, видимо, ненадолго. Кузьмич сжал от злости кулак так, что заскрипели нано-мышцы протеза, А перед глазами пробежали алерты от внутренних систем, сообщающих, что еще пара секунд таких нагрузок и произойдет нехорошее. Либо мышцы порвутся от напряжения, либо кости треснут. Ни того, ни другого Кузьмич не хотел. Кулак разжался, а сам дяд повернулся к мониторам, которые отображали общее состояние его корабля. «И ведь с самого начала все хреново пошло!» В сердцах выругался он, вспоминая события двухчасовой давности. Когда Зима поинтересовался, готов ли корабль к отправлению, он ответил «все как есть», что корабль взлететь сможет и даже до точки назначения долететь может, но не недоделок еще куча. Он надеялся, что его слова повлияют на решение командира, но тот был непреклонен. «И слава богам, что все случилось именно так», Разреши зима продолжить плановую подстройку всех систем корабля, никто из них не ушел бы с гиблого севера. А дальше пошла суматоха. Экстренная погрузка на корабль всего, что было. А накопить Кузьмич за два месяца, проведенных внутри горы, успел много. Даже не накопить, а создать. Если бы не болванчики, созданные им три дня назад, он не успел бы все погрузить на корабль. Простые мехботы почти без мозгов с простейшим пониманием команд. Да и то, если бы не Ява, он и их создать не смог бы. Слишком уж сложен процесс создания, и тем более настройки тонких нейронных связей в их куцых мозгах. Вообще, и командира была не по рангу разумна и вольна в своих действиях. Но Зима мало об этом беспокоился, что и успокаивало Кузьмича. Под ее руководством дед наштамповал три экземпляра болванчиков, А затем уже Ева, подключившись к производственным мощностям базы, создала им мозги. Простые до невозможности мозги, но это был ее предел. Тем не менее, болванчики легко справлялись с работой грузчиков, не роняя, не разбивая переносимый груз и не втыкаясь в стены базы. А когда к ним напрямую подключалась Ева или Икар, то и вовсе становились виртуозами своего дела. Минут через семь подошли люди капитана, которых Кузьмич пристроил куда только можно и нельзя. Корабль хоть и был довольно вместительным, но, как оказалось, недостаточно. Но как-то уместились. Икарда ложила готовность стартовать в любую секунду. И Кузьмич прошел на капитанский мостик, опустился в свое кресло и уставился на мониторы, на которых почти ничего не отображалось. Система дальнего обнаружения целей общего контроля пространства — были одними из недоделок корабля, так что капитан воздушного судна видел в данный момент только небо. Перегородку, отделяющую корабль от воздушного пространства, снесли около трех часов назад, открыв хоть какой-то обзор. «Может, наблюдателя поднимем, чтобы он нам обстановку докладывал?» В соседнее кресло плюхнулась скрипка. Рядом с ней уместился капитан, глава всех оставшихся в живых вояк, и кивком головы дал понять, что разделяет мнение девушки. «Могу поднять одного из дроидов, сэр», — отозвался Икар. И корабля, присутствующий здесь же в виде проекции большой синей лысой головы. Ответить Кузьмич не успел. На корабле внезапно появился левша. Он быстро сунул в руки Кузьмича что-то похожее на черный куст и также быстро исчез. Не теряя времени и понимая, что ситуация резко изменилась, Кузьмич бросил быстрый взгляд на то, что держал в руках. «Артефакт — центр силы». Поддерживает свой функционал энергии ПСИ-модуляций расы Далай. Остаточных запасов вложенной энергии хватит на 5 суток, 4 часа и 21 минуту, после чего произойдет саморазрушение артефакта со всеми вытекающими последствиями. Что произойдет с нами после истечения этого срока? Скрипка тоже прочла системную справку и успела проанализировать прочитанное. «Если не успеем за этот срок привязаться к любому иному центру привязки самостоятельно, нас привяжут к ближайшему автоматически», — выдохнул Кузьмич. «И если в тот момент мы будем дальше от него, чем наш радиус ареала, то мы погибнем тоже автоматически». «Нам же с вы хватит пяти суток», — скрипка непонимающе уставилась на атомного деда, как прозвал его «Зима». «Нам и трех часов должно хватить с лихвой!» — еще больше нахмурился Кузьмич. «Икар, связь с командиром!» «Соединяю!» — мгновенно отозвался ИИ. Кузьмич быстро и по-военному обрисовал ситуацию на борту и поинтересовался, что ему делать дальше. Ответил командир ему уже лично, через пару секунд оказавшись на борту «Урсулы». Однако сначала он уполовинил имеющийся запас третьего наногена и только после этого коротко рассказал, какая ситуация вне горы. «Звездец!» — коротко и емко прокомментировала сказанная командиром скрипка. И тут Кузьмич с ней был полностью солидарен. Снаружи сцепились в смертельной схватке множество сил, и туда зима зачем-то отправил весь отряд самых сильных бойцов а им приказал ждать в полной готовности и драпать со всех ног после его приказа. Ну, раз приказали, значит, ждем. В томительном ожидании прошло не более десятка секунд, когда внезапно все почувствовали странное всепоглощающее чувство страха. Иррациональное, ничем не объяснимое и взявшееся из ниоткуда. Подумать о природе необычного события капитан воздушного судна не успел, так как перед глазами вспыхнуло сообщение от зимы. «Кузьмич!» «Стартуйте с максимальным ускорением. В течение 10 секунд вы должны покинуть север. Не переспрашивай, просто валите отсюда нахрен!» Старт. Немедленно скомандовал дед по внутренней связи с Икаром, прочтя сообщение от командира. Он не думал, не размышлял, просто выполнил команду с максимальной скоростью. Кузьмич уже давно был на мысле связи с Икаром, бортовым иск-ином Урсулы, и именно поэтому между командой и стартом корабля прошла всего секунда времени». Урсула довольно быстро поднялась над горой и взяла курс на заранее намеченную точку, а перед Кузьмичом уже высветилось новое сообщение от командира. «Ускорение на максимум, Кузьмич! Не жалей энергии!» Кузьмич был бы рад отдать соответствующую команду, но прекрасно сознавал, что ни к чему хорошему она не приведет. Новые антигравы позволяли ускоряться с бешеной скоростью, недоступной ни одному летательному аппарату землян. Только вот земляне, в основной массе своей, оставались теми же существами из плоти и крови. Перегрузка от такого ускорения просто убьет всех, находящихся на борту. Понятно, не всех, но три четверти пассажиров точно этого не переживут. Урсула и так ускорялась в максимально возможном темпе. И еще больше ускорить ее Кузьмич не имел никакого права. Хотя очень этого хотел. Он видел на одном из экранов огромную брешь в пространстве и выходящий из нее огромный скелет. Видел и каким-то внутренним чувством понимал, что, похоже, им не уйти. Внезапно в рубке появились Хатка, Левша и Аида. Нет, с последней идентификацией он ошибся. Вместо могильни стихии воздуха на борт заявилось другое существо. «Ускоряйся!» — заорала Фемида, окутанная флером тьмы. «Ускорение всех убьет!» Прорал в ответ Кузьмич, со страхом наблюдая, как король всех скелетов очень быстро приближается к острову, шагая буквально по воде. «Выживут!» громко сказала, как будто сплюнула Фемида, и окутывающая ее дымка расползлась на весь корабль. Кузьмич медлить не стал и мгновенно отдал команду на ускорение. Их немного качнуло, да и только, а остров стал отдаляться с пугающей скоростью. Всего через пару секунд Под ними стал проноситься материк, а еще через три секунды Фемида отдала команду на сбрасывание ускорения. После чего свалилась там, где стояла, только уже в образе Аиды. А еще через пару секунд обзорные экраны ослепительно вспыхнули от нестерпимого света, идущего со стороны покинутого острова. «Взорвал-таки! Ядрен батон!» — покачал головой левша. «Думаешь, смог разовоплотить ту страхолюдину?» Повернулась к нему скрипка. «Да хрен его знает!» Отозвался маг пространства, о чем-то размышляя. Больше пустую болтовню Кузьмич уже не слушал. Откинулся на своем кресле и вошел в почти полное слияние с Икаром, получая сведения о воздушном судне напрямую в мозг. Быстро проверил все системы корабля, расходы энергии, ее пополнение, маршрут следования и предельную скорость полета. Все было в норме, но выходить из слияния Кузьмич не собирался. Это был его первый полет, и он желал довести свой корабль до точки приземления, управляя им самостоятельно. На этот раз Икар был просто страхующим, вторым пилотом, так сказать. Все было просто прекрасно, кроме видимости. Так и неустановленные системы обзора ограничивали объем получаемой информации до минимума. И ничего с этим поделать было нельзя. Не приземляться же из-за этого на Землю. Да и что может случиться с ними в воздухе, где давно уже никто не летает? поднялись над облаками, затем еще выше, выбрав высоту полета в 15 тысяч метров. Это был безопасный максимум, на котором антигравы работали без сбоев. И если судить по документации, то подъем на высоту выше данной отметки грозил перебоями в работе оборудования. Проблем с кислородом не было, данная система была установлена одной из первых. На этом настоял сам Кузьмич. Корпус корабля надежно ограждал от холода, а система поддержания оптимальных климатических условий работала исправно и без сбоев. Так и летели, примерно час, невидимые никем из-за высоты эшелона. Долетели уже до Перми, и по расчетам Икара оставалось всего-то полчаса до точки назначения, как вдруг на корабль напали. Когда внезапно на расстоянии всего-то в 500 метров возникла туша здоровенного ящера с крыльями, Кузьмич даже не поверил своим глазам. И поэтому корабль мог потерять время, необходимое на маневр уклонения, и потерял бы, если бы не второй пилот. И Кару было наплевать на всю сказочную историю планеты и на то, что драконов не бывает. У него имелась директива номер один — спасти капитана и команду, а если возможно, то и пассажиров. Именно ее он принялся исполнять, как только из портала вывалился «двадцатиметровый дракон». Маневр уклонения «Урсула» под управлением «Иск-Ина» выполнила на отлично, разминувшись с летающей ящерицей в 20 метрах. Только вот данная земноводная умела не только летать и создавать порталы, но и плеваться огнем или, вернее, плазмой. И скорость полета этой самой плазмы была в десятки раз больше скорости корабля. Почему дракон напал на корабль, Кузьмич не задумывался. Возможно, хозяин местных небес принял их за соперника и делить ареал обитания не собирался. Возможно, просто охотился. Такого рода вопросы капитана корабля не занимали. Все, о чем успел подумать Кузьмич, было сожаление о том, что на борту нет пушек. Ни одной жалкой пушечки, чтобы ответить агрессору. Икар успел перебросить энергию на щиты, именно поэтому сверхмощный удар дракона не взорвал корабль изнутри, а лишь сжег половину гравитронов и сам хвост корабля. Но этого хватило, чтобы они, окутавшись ярко-красным пламенем пожара, устремились к земле. Корабль тряхнула так, что всех раскидала в разные стороны, травмируя всех пассажиров и экипаж. Но, как это ни странно, местному хозяину неба этого хватило для самоудовлетворения, и он исчез. Просто растворился в портале, как будто его и не было. Вполне возможно, что рептилия просто не могла себе позволить долго находиться в практически бескислородной среде и при довольно больших значениях отрицательных температур. «Икар! Прогноз!» — рыкнул капитан. Падение стабилизировано. Использован запас наногена для закупоривания пробоины в хвосте корабля. Давление внутри корабля стабилизировано. Отсутствуют антигравы для ремонта. Есть раненые среди пассажиров. Три участника полета из пассажирского состава разовоплощены вследствие взрыва. Еще пятеро находятся вне борта корабля. «Соприкосновение с поверхностью через 10 минут 40 секунд. Мощность удара об землю гарантированно уничтожит 5 шестых всех участников экспедиции». «Что мы можем предпринять?» Голос Кузьмича дрогнул. «Уменьшение массы корабля приведет к снижению нагрузки на антигравы и увеличению дальности полета. Далее при приближении к поверхности советую покинуть корабль», объявил Икар все таким же ровным голосом. «Левша!» — Кузьмич повернулся к магу пространства. «На расстоянии в километр от земли смогу создать устойчивый портал». Макс сразу понял, о чем его спрашивают. «Можно и дальше, но мы постоянно меняем свои координаты в пространстве. Портал может сбоить, и к чему это приведет, сам знаешь». «Всяк способных хоть как-то повлиять на массу корабля в рубку!» Немного успокоившись, отдал приказ капитан. Таких людей нашлось немного, всего-то пять человек. Трое магов стихии Земли, что могли немного играть с гравитацией, маг металла и магиня воздуха, очнувшаяся к этому моменту Аида. Слаженными действиями они смогли немного уменьшить массу корабля, после чего Икар выдал новый прогноз. Время полета увеличилось на 6 минут 22 секунды. Разброс от первоначальной точки приземления составляет примерно 70 километров. «Приемлемо!» — выдохнул Кузьмич и оглядел пятерку спасателей. Выдержат ли они столько времени, удерживая массу корабля в необходимом диапазоне, никто из них не знал. Это покажет только время. Время показало, что не удержит. Сначала сдался один из магов Земли, затем второй, а после без свалился маг Металла. После того, как у любого мага заканчивалась мана, он мог поддерживать то или иное заклинание на своих жизненных силах. Только вот длилось это совсем недолго. Маги обычно хлипкие и здоровьем не блещут. Корабль резко наклонился к земле и ускорил свое падение. «Не удержу!» — прорычал гвоздь, самый сильный маг земли, из носа которого потекла струйка крови. «Всего сотню мы не долетели!» — стукнул по приборной панели Кузьмич, давая волю чувствам. Через полминуты рухнул на пол гвоздь, а еще через пару секунд — Аида. Наклон корабля стал критическим, и они понеслись навстречу земле. До соприкосновения! Одна минута 14 секунд. Начал отчет Икар. «Левша!» — рыкнул Кузьмич. «Готов, капитан!» — тут же отозвался маг пространства. Сегодня Макс встал без будильника. Это и не удивительно. Еще бы такой день. Сегодня его двойке впервые досталась задача дальнего патрулирования, и он был решительно настроен выполнить поставленную задачу так, как надо. Магни, уже что, время?» — раздался с кровати сонный голос его девушки Марины. «Да, пора вставать», — кивнул он, направляясь в ванную комнату. Жить с грозой на одной жилплощади они стали через неделю после того, как отец уничтожил Скалопендру. Уничтожил и перенесся в далекие края, куда-то на границу схождения. Это ему рассказала мама после того, как глава и факел, объединив усилия, прорвали завесу инфополя, и узнали кусочек скрытой информации. Правда, их после этого два дня в реанимации откачивали. А еще грозная Айгуль Рашитовна вслух сообщила, что если вдруг они еще раз решатся на такой шаг, то им не поздоровится. Глава хоть и самый первый человек в поселении, но против жены не особо-то может власть показать, особенно когда она главврача включает. «Салют, — Салют, А Элита? поздоровался Макс, проходя мимо молчаливого охранника из семьи. «Доброе утро, Магнит!» – поздоровалась Синтет. «Завтрак на столе?» Макс лишь молча кивнул, сообщая, что принял ответ. Быстрый душ, в процессе которого к нему присоединилась Марина, но ну в этот раз они не позволили себе ничего лишнего. Не то время. У них сегодня задание. Затем последовал завтрак, к которому присоединилась мама. И это было удивительно. Во-первых, она с Алисой жила в форте, и в здании патруля появлялась ближе к 10 часам. «Пока отведет Алису в школу, пока решит остальные дела. Она же главный алхимик всего поселения. У нее помимо лаборатории при патруле и другие обязанности есть. А во-вторых, Макс-то сейчас даже не в здании патруля, а у себя дома. С тех пор, как отец переместился, они с Грозой живут тут одни, если не считать Аэлиту». «Привет, мам!» Он чмокнул родительницу в щеку и уселся на стул. «Доброе утро, Ольга Макси!» Марина замелась, не зная, как продолжить. «Марин, мы же не в лаборатории», — махнула рукой Асида, алхимик двенадцатого уровня. «Тетя Оля вполне достаточно. Вот поженитесь, станешь мамой называть. А пока так. Да чего я распинаюсь? Ведь сто раз уже обговорено было». «А ты что это, Максик, лицом скривился? Будто лимона пожевал. Раздумал, что ли, на Мариночке жениться?» «Ну, мам!» — выдавил из себя Макс, не зная, куда себя деть. Подобные разговоры ему были неприятны. Он хоть и взрослый, считай, уже восемнадцать стукнет через полтора месяца, но вот такие наезды от мамы все еще ставили его в тупик. «Мы сами все решим». «Решайте, кто же спорит?» Асида улыбнулась и незаметно подмигнула Марине. «Только вот внуков пока не надо. Не то время. Подождите, пока все устаканится. Ну или хотя бы пока Рома не вернется. Тетюль, а вы к нам просто на завтрак...» Быстро протораторила гроза, желая быстрее перевести разговор на другую тему. Что Макса, что Ольгу Максимовну сильно угнетало, что зима, первый герой их поселения, на данный момент не с ними. «А то я не знаю, какой у вас сегодня день», — хмыкнула Асида. «Вот и встала пораньше, чтобы проводить». «Все с нами будет в порядке», — нахмурился Макс, наконец-то поняв, почему мама здесь. «Волнуется. Ну, еще бы. Первый выход их двойки поисковиков в самостоятельный рейд». «Конечно, будет!» — важно кивнула Асида. «А если вдруг они уйдут на репликацию? Я тебя в кислоте искупаю!» Грозно добавила алхимик, ткнув указательным пальцем в сторону угла, где по своей привычке притаилась Аэлита. «Мастер будет недоволен!» — отозвалось оттуда. «Конечно, будет!» — хмыкнула алхимик. «Только вот не тем, что я тебе ванны в царской водке устраиваю, а тем, что ты его детей не уберегла!» Я приложу все усилия, чтобы подобного не произошло. Асида, терпеливо ответила на ее спича элита. Так, а я же не с пустыми руками, вновь обратилась к детям Асида, уже забыв о существовании синтета. Вот это вам. Она выложила на стол два универсальных инъектора. Крепеж стандартный, активация мысленным сигналом любого из членов отряда. Макс с интересом взглянул на описание новой разработки алхимика. Инъекция последнего шанса. Разработчик-алхимик Асида. Описание. На срок в 30 минут повышает абсолютно все характеристики на 30%. С последующим понижением всех характеристик на 70% в течение 24 часов. Времени должно хватить, чтобы смыться, а потом уже отлежитесь, пока дебаф не спадет. Ладно, побежала я. Удачи, детки! Асида по очереди поцеловала молодых людей и, погрозив пальцем а элите, умчалась по своим делам. Доев, молодежь экипировалась и вышла во двор. В воздухе раздался треск молнии, и перед Максом материализовался его питомец — огромный ворон с пылающими синевой глазами. Издав каркающий звук, тот ткнул своей головой в плечо Макса, заставив его пошатнуться. «Голодный!» — похлопав ворона по голове, с нежностью произнес Макс. «У него пузо поперек себя шире!» — улыбнулась девушка. «Голодный он! Как же!» Дарк, нахохлившись из-за слов девушки и спрятавшись за спину хозяина, закаркал что-то обвинительное в сторону грозы. Та погрозила ему пальчиком, на конце которого сверкнул разряд маленькой молнии. Карканье в тот же миг прекратилось, и потомок великого зверя схождения громко засопел, сетуя на голодную жизнь, и несправедливого хозяина, который держит возле себя такую злобную самку. «Погнали!» Макс щелкнул пальцами, призывая ховеры и свое оружие. Из гаража вылетели две серебристые доски, похожие на доски серфингистов, и застыли перед молодыми людьми. А над самим Максом застыли пять двухметровых копий из чистого фенизона. Макс с Мариной ловко запрыгнули на ховеры и устремились к забору. Перед самим забором ховеры подпрыгнули вместе с наездниками, и отряд перепрыгнул забор, хотя высотой тут был в 3 метра. Упасть или слететь с ховеров никто не опасался потому как даже если доска перевернется в воздухе, наездники будут прикреплены к ховерам силой мага-металла. У каждого в ботинках имелась тонкая пластина финизона, который крепил их к ховерам. Вообще, их поселению несказанно повезло найти целую гору из этого поистине удивительного металла, который мог не только усиливать их земные технологии, но и создавать что-то свое, особое. То, чему аналогов на планете не было – Сначала лаборатория под управлением алхимика создала щит, который отдали одному патрульному, идущему по пути воина. Затем последовало создание двух мечей, один из которых отдали все тому же патрульному, а второй выдали аэлите. После чего они создали новое тело для аэлиты. Вернее, не новое. Там слишком передовые технологии, чтобы лаборатория смогла их повторить. Просто заменили кое-что финизоном, а где-то сплавили с ним же. После чего... Гроза нанесла на обновленное тело синтета свои энергетические руны и на выходе получили аэлиту версии 2.0. А вот уже после этого лаборатория принялась за проект Ховер. На этом сильно настоял сам Макс, и родительское сердце в лице алхимика не нашло в себе сил отказать Чаду. Да там и дел-то, по большому счету, было на пару дней всего. Подобрать оптимальный состав соотношения финизона и земных металлов что при наличии алхимика и мага-металла с соответствующими навыками было делом пары часов. Дальше Марина, тоже штатная сотрудница, нанесла свои руны и готова. Макс, впервые встав на ховер и подняв его над землей на десяток сантиметров своей силой мага-металла, не мог удержать улыбку. Дал мысленную команду, вернее пожелал, чтобы доска полетела вперед, не удержался и тут же грохнулся на землю. А ховер влетел в здание клуба, проломив стену. С тех пор в ботинках магнита и грозы появились пластины из фенизона, чтобы не происходило таких вот казусов. А дальше была неделя тренировок, после которой Макс начал чувствовать ховер как частичку себя. Кубу, зданию патруля, подлетели меньше, чем через 10 секунд, могли и за секунду. Скорость ховеров позволяла и не такое, только на это был запрет. На всей территории поселения скорость передвижения для ховеров Макса не должна была превышать. 15 километров в час. Это Дамир Дамирыч ввел такое правило после того, как он в ходе испытаний врезался в один из уазов патруля, начисто перерубив тому заднюю ось. Спрыгнув с досок, Макс с Мариной направились внутрь здания, а элита осталась подпирать стену куба. Возле нее приземлился Дарк, оповещая всю округу, что он голоден. Обычно это срабатывало. И невиданную зверушку подкармливали. Но в 7 утра возле здания патруля было тихо и безлюдно. Быстро поднявшись на самый последний, десятый этаж здания, они вошли в диспетчерскую, где их и встретил ночной диспетчер «Факел», друг отца Макса. Дядя Ренат молча курил, глядя в открытое окно, только вот взгляд его явно говорил о том, что он не природой любуется, а всматривается в невидимые слои мироздания, доступные только ему. Почувствовав присутствие посторонних в помещении, он моргнул, тряхнул головой и повернулся к посетителям. «А-а-а, «Привет, молодежь!» — улыбнулся факел. Прозвище, придуманное их двойке отцом, крепко засело в умах жителей поселения Оплот. «Ну да, Марина и Макс. М и М. Вместе ММДМ. Вот и кличут их так все, кому не лень. Все, да не все. Молодежь поселения все-таки их так не зовет, по крайней мере, прямо в глаза. Опасаются, знают, что и Макс, и Марина в сотне самых сильных воинов Оплота, да и оба в патруле служат». А это, знаете ли, не хухры-мухры. Это статус. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» Четко по-военному отрапортовал Макс, козырнув. «Мандражируешь, что ли?» По-доброму усмехнулся факел, опускаясь в кресло диспетчера. «Никак нет, товарищ...» «Хорош!» «Макс!» Перебил его факел. «Давай ближе к делу. Вы чего с утра пораньше-то явились? До начала смены еще час. Раньше выйдем, раньше вернемся, дядя Ренат». Пожал плечами Макс и опустился в соседнее кресло. «Ладно. Что делать, знаете, инструктаж пройден еще вчера. Оружие у вас свое, спецоборудование тоже. Принимайте задание». Перед Максом и Мариной всплыло сообщение от системы. «Вам предложено задание от поселения Плот. Проверить окрестности города Садка. Описание. Вам необходимо проследовать к заданной точке». Маркер установлен на карте и собрать сведения обо всем, что увидите. Награда «Опыт» плюс 150 тысяч единиц. Улучшение репутации с поселением оплот на 15 единиц. Плюс 15 единиц к прогрессу ранга «Патрульный». Время выполнения не ограничено. Интерлюдия вторая. 54 градуса и 18 минут северной широты, 59 градусов и 24 минуты восточной долготы. Время — 7 часов 2 минуты. Макс молча принял задание от поселения, подумав, что после выполнения поставленной задачи ему останется еще 30 очков прогресса, и он станет сержантом патруля. А это уже совершенно иная зарплата как в обычных ЭКО, так и в очках получаемого опыта. И можно уже подумать о новом колечке, на прибавку опыта. Сейчас у него имелось одно кольцо на плюс 3% к получаемому опыту, на покупку которого ушли абсолютно все сбережения. Он еще и должен остался, пацанам из патруля. Если совсем уж честно, то не только им. И маме, и грозе, и даже дяде Ренату. Попрощались с диспетчером и вышли из здания Куба. Им вообще-то полагался транспорт до деревни Кирябинская. Но, так как его дожидаться было еще целых полтора часа, ребята приняли решение двигаться самим. Да и быстрее так, хоть и затратно по Мане. Но с Маной проблем не было. Буквально неделю назад общими семейными усилиями ему приобрели кулон-накопитель на достаточное количество единиц. Подарок на день рождения, который, правда, еще не наступил. Ну а так уж повелось в их семье, что если что-то было необходимо, то это покупали, говоря, что на праздник, на Новый год или, как сейчас, на день рождения. Полетели через небольшой лесок, дальше над озером, постепенно наращивая высоту полета, а потом вдоль полей и холмов, которыми изобиловала родина Макса. Летели не слишком быстро, километров пятьдесят в час примерно – Чем больше скорость, тем больше требовалось маны для полета. А еще следовало не забывать, что снизу по земле все это время за ними бежала элита. Она хоть и могла развить скорость 150 км в час, но, во-первых, для этого надо было активировать форсаж режим, что, естественно, вело к излишним тратам энергии. А во-вторых, чем выше скорость, тем меньше времени остается на реакцию. Замедлять время или, вернее, ускоряться, как отец, Макс не умел поэтому 50 км в час и ни километром больше. Самое оптимальное. Пролетев примерно 40 км, остановились у небольшого озера. Мышцы размять, да и отдохнуть немного. Макс тут же сел медитировать, восстанавливая потраченную ману, а Марина принялась пить кофе из термоса. Опасаться в этих районах было некого. Все кластеры иных реальностей давно исследованы, люди из окрестных деревень перевезены в поселение. Граница исследованных земель простиралась еще на 15 километров, а вот дальше еще никто не забредал. Они будут первыми. Рядом с грозой возник Дарк и заискивающий посмотрел прямо в глаза девушки. Та молча встретила его взгляд, невозмутимо продолжая пить кофе. Ворон, подождав секунд 10, так же, как и утром, обиженно засопел. «Не сопи!» – девушка тяжело выдохнула. «Ты же охотник, чего сам пропитание себе не ищешь?» «Анализ показывает, что спутник магнита желает не пищи. Ему важны знаки внимания», — неожиданно подала голоса элита. «Да?» — удивилась гроза. «А ну-ка, иди сюда!» Она притянула лобастую голову ворона и погладила его. Тот неожиданно притих. Действия магини для него были новыми, но приятными. Он нахохлился и вытянул шею, чтобы его погладили под клювом. Намек гроза поняла и следующие три минуты вычесывала птицу. «Все. Хорошего помаленьку». Марина отпихнула птицу и встала на ноги. Поднялся и Макс, после чего они продолжили полет. Правда, летели всего-то минут двадцать, после чего резко спустились вниз. Макс в полете рассматривал окрестности в бинокль и, видимо, что-то заметил. «Что такое?» Гроза не понимала, почему произошла остановка. «Впереди какие-то непонятные круги», — рассказал Макс. «В центре круга небольшая яма, а по всей площади я кости увидел. Разные кости». «Животных, людей и еще непонятно кого. Лучше по земле разведать. а элита в режиме маскировки. Проверь, что там». Синтет молча окуталась маскировочным полем и понеслась в ту сторону, куда указал Макс. Синтет сильно выросла в уровнях за последнее время. Уже через неделю после того, как ушел отец, она пришла с просьбой к матери Макса и попросила отпустить ее в самостоятельные рейды. Мотивация со стороны Синтета была проста – У нее приказ охранять семью мастера, а сделать это получится только лишь имея высокий уровень. Алхимик думала недолго и дала добро. С тех самых пор элита часто пропадала в дальних странствиях, почти всегда возвращаясь с новым уровнем. Обычно ее не было сутки, иногда двое, но никогда не больше этого срока. И только в те дни, когда у Макса были выходные, и он не ходил в рейды. Бывало, что возвращалась она не вся, чаще всего без рук, но пару раз было, что и без ног. Даже броня из Финизона не спасала от всех угроз, но синтет с первых полученных уровней усовершенствовала саморемонт и при наличии ингредиентов восстанавливалась довольно быстро. За ингредиенты же она оплатила золотом. К тому же сдавала всю требуху и лут, что фармила с монстров, и именно по этой причине алхимик и не задавала лишних вопросов. На данный момент аэлита имела 18 уровень и превосходила по мощности любого бойца поселения оплот а в умении незаметного передвижения и стелса спорила за первенство с антибиотиком, еще одним другом отца, идущим по пути тени. Так что лучшего разведчика у них в отряде не было. И то, что выбор пал на элиту, было естественно. Вернулась Синтет всего через пару минут. — Дендроид, элитник, Катри, 3 37-й уровень, — доложилась она по прибытии. — Это мы удачно в поход сходили, — обрадовался Макс. «Что за зверь?» — не поняла гроза. В отличие от Макса, Марина не сталкивалась с таким противником и радость друга не разделяла. В ее понимании мира элитный монстр такого высокого уровня, да еще с коэффициентом опасности в три единицы, явно был не по зубам их отряду. Ее сомнения развеял Макс, рассказав, как они справились с прошлым дендроидом. Тот хоть и был обычным монстром, но вряд ли повадки у них сильно различаются. «Ты представляешь?» Если прокнет и из элитника семя выпадет, улыбался Макс. Нам же сразу в неочередное звание дадут в патруле, а плацебо так и вовсе репутацию с поселением на сотню поднимет. У нее такие возможности есть, я знаю. Представь, второе древо жизни в больнице появится. Не дели шкуру неубитого медведя, покачала головой не по годам практичная девушка. Так уж получилось, что в их паре рассудительностью заведовала именно гроза. Причин тому было много, и не все из них были положительными. Марина была старше Макса на три года и с детства была полностью самостоятельной девушкой. А после прихода схождения пережила трагедию. Ее родителей, так же как и младшую сестренку, выпили досуха твари, похожие на гигантских комаров. Понятное дело, что те реплицировались, но вот где девушка до сих пор не знала. Ни с одним поселением по типу их оплота связь так и не была налажена». «Нормально все будет», — Макс сменил тон, мгновенно став серьезным. «Мы с воздуха зайдем. Тут главное под корни не попасть, когда деревяшка деру даст». Минуты три обсуждали план действий, после чего приступили к его реализации. Макс с Мариной подлетели на максимально возможное расстояние к гигантскому древу, похожему на сорокометровый дуб, только с узловатыми ветками и желто-синими листочками. Сама поляна была радиусом метров пятьдесят но они не подлетали ближе 20 метров даже к поляне. Кто знает этих элитников? Может, конкретно этот дендроид, кроме веток и корней, еще и магией владеет? Начали! Макс, как командир группы, отдал приказ в общем чате. Не выныривая из стелса, а элита, находящаяся в 20 метрах от дендроида, запустила в него пять запечатанных небольших контейнеров с зажигательной смесью. Последняя разработка алхимика поселения Оплот, мощностью в 3000 единиц каждая, Пламя взлетело до небес, и все дерево мгновенно вспыхнуло, как спичка. В ту же секунду синтет отпрыгнула в сторону, чтобы не попасть под взбесившиеся корни, чтобы вылезли из земли и принялись яростно бить по всей округе. Ветки дендроида тоже пришли в движение, пытаясь сбить со ствола горючую смесь. Только это все было бесполезно. Смесь уже проникла внутрь ствола, стремясь добраться до сердцевины. Дендроид уже полностью вылез из земли и спешно устремился на северо-запад. Но отпускать его никто не собирался. Сначала в ствол ударила огромная шаровая молния грозы, разрывая древесную броню монстра. Следом туда же прилетел разряд обычной молнии. Это сверху добавил Дарк. Ну а после вместо пробития влетели пять копий магнита и принялись расширять отверстие, пробитое искровыми разрядами. Такого издевательства над собой тело дендроида не выдержало и переломилось напополам. Корни подогнулись и монстр упал. «Есть!» — воскликнул Макс, видя, как падает на землю могучий гигант. Только вот представитель внеземной флоры не просто так был элитником. И сражение на этом не закончилось. Тело монстра вспыхнуло ослепительным светом, после которого он практически полностью восстановился. Дендроид стал в два раза меньше, с половиной очков жизни, но он уже не горел и, главное, был готов к бою». Вокруг него образовался зеленоватый туман, который с каждой секундой растекался во все стороны. Попадать в поле его действия было чревато, и это все прекрасно понимали. Да никто и не стремился в ближний бой. С головой в отряде Макса дружили. Люди дружили, и только они. На синтет это правило не распространялось. А элита вновь вступила в бой. Снова в Дендроида полетели контейнеры с взрывоопасной начинкой. Только теперь это была термобарическая смесь. Три взрыва объединились в один, выжигая все в радиусе 20 метров от древесного монстра. Зеленое поле гниения полностью развеялось, а сам монстр находился в состоянии контузии. Аклимация ему синтет не дала, запустив еще три горючие смеси. Древо вновь вспыхнуло, что заставило монстра очнуться — Оно покачнулось и вновь попыталось убежать, только вот Макс не позволил. Его копья прибили тело к земле и так и держали, до тех пор, пока монстр не сгорел полностью. Победа! Прилетели системные сообщения о полученных очках опыта и о новых достижениях. У Макса, как и у Марины, уже были достижения «Путь к совместному возвышению». И теперь после убийства опасного монстра они получили новые уровни этого достижения. И не один или два, а целых шесть — Наград было столько, что хотелось бросить все и возвращаться в поселение, быстрее добраться до терминала и прикупить себе что-нибудь эдакое, что продается только за золотые ЭКО. Шутка ли? За шесть достижений каждому из участников отряда, кроме синтета, досталось по 340 золотых ЭКО и увеличение любой характеристики на 30%. Макс ликовал, представляя, как купит новое колечко на опыт и что-нибудь из системных вещей на свой путь. Радостный он повернулся к подруге, чтобы разделить сладкий вкус победы. Только вот мимика грозы была совсем не веселой. Уже предчувствуя, что не так все просто, стер с лица улыбку и, вздохнув, поинтересовался. «Что не так?» «Достижение начисляется на группу, если в ней не больше пяти человек. Мы могли вернуться в оплот и взять еще трех человек». Это подняло бы общую обороноспособность поселения, не говоря уже о золотых эко. 340 умножаем на 3 и получаем целую тысячу золотых монет недополученной прибыли с монстра. За такое нас по голове не погладит Макс, как бы вредовые не разжаловали. Гроза, как всегда, смотрела в суть. А мы скажем, что не заметили дендроида, а когда завязал с собой, отступать было уже поздно. Макс хватался за соломинку, пытаясь избежать будущего наказания. То, что они совершили, большую глупость, он уже понимал. «Главе понадобится две секунды, чтобы распознать ложь», — покачала головой гроза. И это было правдой. Путь, которым следовал Дамир Дамирыч, и не на такое был способен. Настроение упало куда-то вниз. И Макс уже без особой радости осмотрел лут, выпавший из дендроида. «Семя все-таки выпало, но уже не радовало». Понятно, что теперь их не наградят, а скорее всего наоборот. И самым удачным будет исход, при котором просто внесут в личное дело выговор без понижения в должности. А чтобы случилось именно так, им необходимо без каких бы то ни было косяков выполнить порученное задание. «Продолжаем рейд», — нахмурив брови, выдал Макс. Гроза подошла, обняла, поцеловала и прошептала на ухо. «Все будет хорошо, я с тобой». И от этих слов на душе Макса потеплело и стало не так муторно. Где наша не пропадала? Ясное дело, наша пропадала везде. Прорвемся. На месте битвы пришлось задержаться на три часа. Полученные коэффициенты характеристик надо было усвоить на месте. Вообще этот процесс длительный, но как раз на такой случай в их аптечке имелся препарат, уменьшающий время ассимиляции организмом изменений. Благополучно усвоив дары системы, молодые люди вновь отправились в путь. Запрыгнув на ховеры, поднялись в небо и устремились на север. Летели недолго, полчаса всего, после чего опустились на землю. Дальше лететь было нельзя. Начались неисследованные земли. Отдохнули минут десять, и под маскировкой элиты двинулись дальше, тщательно высматривая опасность. «Нургуш, обходим?» — поинтересовалась гроза, когда они подошли к горной гряде. «Нет», — помотал головой Макс. «Наверх заберемся, осмотримся». Само восхождение много времени не заняло. Еще до прихода на землю схождения Макс был крепким парнем, часто ходившим с отцом в походы, а Марина так и вовсе была КМС по туризму. Ну а после того, как открылась возможность увеличивать характеристики одним нажатием на соответствующую иконку, слабых людей у них в поселении вообще не осталось. Понятное дело, что для магов и похожих с ними путей развития главенствующими характеристиками являлись интеллект и манопоток. но о силе, ловкости и выносливости тоже никто не забывал. Поднявшись на гору, они первым делом установили портальный маяк. Небольшой рунный кругляш из того же финизона, который Элита, пробурив скважину в метр, закопала в недра горы. Жить он будет недолго, всего месяц. Но этого времени хватит магам пространства поселения, чтобы поставить на этой горе свои собственные метки. Этим они расширят общую портальную сетку поселения. «Вижу неопознанный летающий объект», неожиданно выдала элита, пальцем указывая куда-то в небо. «Расстояние — 2 километра, 304 метра». Все тут же уставились в направление, куда указала синтет. Там, в сверкающем синевой небе, к земле несся воздушный корабль, похожий на наконечник стрелы, увеличенный раз в двести. «Они падают!» — Охнула Марина. С самого начала ночного дежурства Рената или же факела не оставляла мысль, что что-то не так. Причем не на физическом плане, а где-то в верхних планах бытия. Ему был доступен план ментала, но пока только на самых низших горизонтах. И чтобы получать с этого плана информацию, в доступной и понятной форме ему предстоит еще множество дорог пройти. Выдав наряд ряд задания всем патрульным, он принялся за мониторинг обстановки. Все было в порядке, мысль о чем-то высоком на время оставила его. Мозг был занят рутинными делами, а когда в три часа ночи один из отрядов патруля сообщил о рандомном портале всего в 20 километрах от поселения, стало и вовсе не до этого. Вызвав усиленную дежурную группу, портал локализовали, а вывалившегося из него пятиметрового студня смогли уничтожить своими силами, не привлекая военных поселения. К шести утра все нормализовалось, а в голове снова вспыхнуло понимание того, что нечто... «Грядет». Это понимание не несло в себе скрытой угрозы, а наоборот, вселяло надежду на что-то хорошее. И связано это было почему-то с зимой. Неужели старый друг вернется? Хотелось бы, но Факил знал, что этого в ближайшем будущем точно не будет. По их с головой данным, Ромыч даже не сделал второго прыжка, а всего у него их будет три». Это знание дорого им досталось, но что-то подсказывало, что, скорее всего, надо снова прибегнуть к слиянию разумов. И ведь они с Дамир Дамирычем немного подготовились к этому, нашли, а вернее создали третью точку триангуляции, способную помочь в работе с высшими планами бытия. «Привет!» В открытую дверь диспетчерской вошла Асида. «Салют, Оль!» «Какими судьбами?» — улыбнулся факел. «Так у моих же первый самостоятельный поход». «Заходила, нотации на дорожку прочла», — улыбнулась алхимик, присаживаясь на стул. «Ну да, ну да», — улыбнулся Иринат. «Небось, новый препарат специально для них разработала, а патрулю и поселению ни слова об этом, да?» «Не без этого», — пожала плечами Ольга. «Послезавтра первую партию патрулю передам на испытание, а потом очередь и двояк поселения дойдет». В их среде существовало негласное правило «все лучшее сначала в патруль». Структура, которую создал и организовал «Зима», состояла из его друзей и соратников. И, понятное дело, все они старались работать на благо патруля. Глава и уж тем более начальник вооруженных сил поселения были против такого. Но что они могли сделать? Глава алхимической лаборатории сама решала, что и кому передавать из новых разработок. Весь финизон, добываемый из внеземного кластера, шел к ней. К тому же специалист по энергетическим рунам тоже была под ее юрисдикцией, как и маг металла. Вот так вот незаметно бывшая жена Зимы стала одной из весомых фигур всего поселения. По крайней мере, в пятерку самых значимых людей она точно попадала. «Ты мне вот что скажи, Ренат. Маршрут, по которому дети пойдут, безопасен?» До Зюрат «Да, дальше мы не заглядывали, и что там, не знаем». «Границы я знаю», — отмахнулась алхимик. «Ты мне о другом скажи. Чего-то такого...» Она покрутила пальцами возле головы. «В твоей чувствительности не пробегала? Или, может, ты напряжешься и попробуешь просчитать вероятности? А я тебе таблеточкой помогу. Есть у меня на такой случай интересная микстурка». Ренат замолчал на долгую минуту, формулируя в голове правильный ответ. «Что-то грядет», — наконец, решившись, начал он. «Но что конкретно, непонятно. Это как-то связано с Ромой». На последнем предложении алхимик закусила нижнюю губу. «Не что-то плохое, нет», — факел сразу успокоил собеседницу. «Но у меня такое чувство, что если мы не отреагируем как надо, может случиться катастрофа». «Надо идти к главе. Встала из-за женщина. «Я тоже так думаю», — согласился с ней Факел. «После утреннего совещания зайди к нему. Там все и обсудим. У нас же есть столько времени для принятия решения». После вопроса о Сиды Факел прислушался к себе и утвердительно кивнул. Алхимик ушла, оставив Рената один на один со своими мыслями. Встав у окна, он закурил и посмотрел в уже давно светлое небо. Сегодняшний день обещал быть долгим. Почувствовав, что не один он развернулся от окна и поприветствовал ММДМСов, прибывших на свое первое самостоятельное задание. Недолго, переговорив с ними и выдав задание от патруля и самого поселения, вновь остался один. Еще через час пришел сменщик, и он передал бразды правления диспетчерской службой. А еще через 15 минут пришли офицеры патруля вместе с его начальником, Родионом Рапирой. Быстро и четко пересказал ночные события, а затем уже опрашивали тех, кто лично был на месте прорыва из иного измерения. Выйдя из здания Куба, он завел свою машину и покатил в поселение. Дорога заняла всего-то минут семь. Уже месяц, как проложили новую прямую дорогу из какого-то полимера, придуманного алхимиком, поднявшись к себе в квартиру, улыбнулся в виде накрытый стол для завтрака, за которым его ждала Нолик. «Привет, Юленька!» Он поцеловал ее в щеку и присел за стол. «Тяжелая смена. Выглядишь уставшим». Положив еду, она уселась рядом. «В пределах нормы. А вот день точно будет тяжелым». Дамир Дамирыч все утро размышлял над дилеммой. Повысить уровень самого поселения, оплот, до четырнадцатого. Или, наконец-то, приобрести артефакт, повышающий всем жителям поселения опыт на полтора процента. Так и не придя ни к какому решению, провел утреннее совещание. Так, ничего серьезного, больше летучка, чем совещание. Дела у поселения шли хорошо, а кое-где даже замечательно. Тот старт, те условия, что подарил им всем зима, благотворно сказывались на всем. Проблемы были, но они больше относились к экспансии и развитию самого поселения, а не к каким-то сиюминутным вопросам, требующим немедленного решения. Прежде чем закончить совещание, он обвел всех взором, снимая показания верхних слоев энергоинформационных матриц разумных. Привычка, выработанная месяцами тренировок, не подвела. Над плацебо, главврачом и по совместительству его женой, и над алхимиком висели темные облака мрачных мыслей, имеющих один и тот же вектор смысла. Лезть глубже он не стал, уже понимая, что они обе останутся после совещания и все сами расскажут. После совещания он должен был отбыть на рыбную ферму в бывшем Межозерном, но, видимо, уже не получится. Или придется заехать туда немного позже. К тому же, как сообщила секретарша по внутреннему чату, его в приемной ожидал факел, и это все были звенья одной цепи. Закончил совещание, дождался, показать зайдет факел и пожал ему руку. «Какими судьбами, Ренат?» Поинтересовался он, проверяя в интерфейсе график работы одного из ведущих специалистов поселения. Как он и предполагал, факел сегодня был ночным дежурным диспетчером по патрулю и в данный момент должен был отсыпаться после ночной смены. И эти факторы, нахождение в приемной факела, плацебо и осиды, ждущих разговора, и то, что его с самого утра не покидало ощущение надвигающегося события, какого непонятно, все было на грани его чувствительности к астрал-полю. Дали ему ясно понять, что ни на какое открытие рыбной фермы он сегодня точно не поедет. А -а -а -а", нерешительно выдал факел, косясь на плацебо. Нам бы один на один поговорить, товарищ главный. Ну что ты, Ренатик, не вставая со своего места, подала голос плацебо. Тут же все свои. Говорила она, не повышая тона, но чего-то мужчинам стало не по себе. Этот тембр и манеру речи знали все. «Говори!» — резко бросила главврач. «Да-да, надо объединяться!» Без предисловий тут же выдал маг Ментала, внутренне съежившись и ожидая взрыва от плацебо. Хотя на его лице не дрогнул ни один мускул, но глава видел все намного глубже, чем показывала простая лицевая мимика. «Причина?» — глава развалился в кресле и улыбнулся. Он уже прочел настроение жены и был абсолютно уверен, что она настроена положительно. Это было странно и необычно, но он был готов подождать, чтобы узнать причину общего переполоха. Факел как мог поведал все свои мысли по поводу того, что он почувствовал, и что это как-то связано с зимой, тоже не забыл упомянуть. Повисла пауза, которую нарушил глава. «Я тоже с самого утра чувствую нечто подобное. Зудит что-то в астрале». Думать мешает, но объединение, факел нас в прошлый раз еле откачали. Хватит! Плацебо громко стукнула ладонью по столу. Вы думаете, я не знаю про Яузу? Ага, да. Выдавила себя глава. Думали, не знаешь. Как узнала? Конспираторы, фиговы! Неделя назад весь взвод плановую проверку проходил. И вы думаете, у меня не возник вопрос, для чего в Армении неожиданно появился маг Эфира? Он же до десятого уровня своими умениями физически не может контактировать с миром. Значит, такой вот маг необходим не для физического воздействия. А еще я вспомнила, как вы вдвоем в реанимации шептались о необходимости третьего участника таких вот мероприятий и какой конкретно маг нужен, тоже обсуждали. Мужчины переглянулись и синхронно пожали плечами. Ну да, никто из них и не подумал, что плацебо зацепится за нового мага. «Подумаешь, еще один. Сколько их было до этого? А тут вон оно как получилось. Проект «Триангуляция» разрабатывался ими уже давно. С тех самых пор, когда они впервые попробовали прорваться на инфослой планеты. Слишком уж большое преимущество можно было получить, имея возможность постоянно взаимодействовать с ним». Но для этого нужна была связка из трех магов, и не простых, типа стихийных, а определенных. Маг Астрала, Ментала и Эфира, и никак иначе. Вот и искали третьего, вернее договорились сами его создать. Кандидатуру нашли быстро. Одна из девушек во втором взводе армейцев идеально подходила по тестам под мага Эфира. Ее пригласили на собеседование и предложили вакантную должность. Девушка сразу согласилась, понимая, куда ее такие связи могут привести». Да и сам по себе маг Эфира – довольно грозная машина после определенной подготовки, конечно же. Определенный геном был уже подготовлен, как и некоторые части гардероба, и уже через час после предложения девушка Ирины с позывным «Яуза» стала магом Эфира. Стала и тут же убыла на длительную прокачку со взводом разведбата, где и находилась до сих пор. «Ладно», «Как я понимаю, никто из здесь присутствующих не против очередного эксперимента», — встал с места глава. «Строго под моим присмотром и в здании больницы», — подвела черту под договоренностями плацебо. На этом обсуждение закончилось и началась работа. Интерлюдия третья. 54 градуса, 18 минут северной широты, 59 градусов, 24 минуты восточной долготы. Время – 10 часов, 2 минуты. Потребовался всего час времени, чтобы вызвать к себе яузу и всем вместе переместиться в больницу. Откуда такая оперативность? Ответ очевиден – «Маги пространства со своими реперными точками, разбросанными по всей контролируемой территории». Причем девушка сначала прибыла в кабинет главы, где он, проверив ее уровень, перевел ей на счет опыт из поселковой кубышки. «Яуза стала десятого уровня, после чего сразу же овладела искусством спайки сознаний, без которого в верхних слоях инфополя планеты делать просто нечего». «Все знают, что делать». Внимательно глядя всех, произнес Дамир Дамирович: «Приступаем!» Двое мужчин и одна женщина взялись за руки под сенью живительного древа и своим волеизъявлением пробили путь в энергоинформационное поле Земли. У спайки сознаний трех людей был только один вопрос и ответ на него они хотели получить незамедлительно. Все общение с запредельным заняло секунды полторы, не более «Таковы скорости обмена информацией на той стороне бытия». Ответ был получен, но не понят и не расшифрован. Просто в данный момент некому было этим заняться. Вся тройка, рожав руки, попадала на пол, находясь в бессознательном состоянии. «Системная кома», — мгновенно диагностировала состояние подопечных плацебо, стоящее рядом. «Время окончания дебафа — 2 часа 40 минут». «Нормально». Женщина улыбнулась. «Ничего похожего на прошлый раз. Спайка сознаний сработала как надо. Так...» — она огляделась на врачей и санитаров, ждущих здесь же. «Всех по палатам. Контроль без перерывов на обед и туалет. Если вдруг будут любые изменения, немедленно доложить. Повторяю, любые!» Отдав приказание, главврач направилась к себе в кабинет. С ней же направилась и Асида. Расположившись в креслах, женщины неспешно начали беседу, попутно оценивая новый сорт зеленого чая, что вырастили на своих полях ботаники. «Оль, ты вообще как?» — поинтересовалась главврач у своей давней подруги. «Видимся только у Дамира по утрам на совещании. Зашла бы, посидели, поболтали. Айгуль, сама не видишь, что ли, какой объем работы на меня свалился?» «Я на дочь-то еле-еле время нахожу. Все им придумай, создай, разработай. Ты уж меня прости, подруга, но меня даже до мир твой задолбал. Этих-то, кто рангом поменьше, я всех посылать уже научилась. А они сразу после этого к главе бегут. А тот ко мне. Оля, выручай, надо, погибаем». Вот и сидишь иногда до утра, пытаясь ребус разгадать, что к чему присобачить, чтобы и формула не распалась и работала как надо. Выдала гневную тираду алхимик. «Не знала», — протянула плацебо. «А на планерках почему? Этот вопрос не поднимала. Обсудили бы все вместе». «Ай!» — махнула рукой Асида. «Я же тоже понимаю, что просто так не дергали бы меня. Раздергают, значит, горит, а разгорит, значит, надо сделать. Сейчас не сделаю, потом окнуться может. И ладно, если в финансах что-то потеряем, или в благоустройстве поселения, а если подсчет в человеческих жизнях будет...» «Что-то, Оль, ты себя накрутила», — покачала головой в врач. «Расслабляться тоже надо. Не все же на препаратах своих сидеть. Пропишу-ка я тебе пару часиков сна в обед под древом, хоть румянец на лицо вернешь. И не спорь, так надо. Это я тебе как врач говорю. А то запустила ты себя». «Не знаю. Может, и надо немного темпу убавить», — сомнением протянула «Ольга». «А еще тебе мужчину надо найти. Или ты Рому ждешь?» Айгуль с прищуром посмотрела на подругу. «Романа я не жду. Вернее, жду, конечно, но не как мужчину. Он отец моих детей. Их опоры, да и как человек он мне симпатичен. Я бы даже сказала, что он мне друг, но ничего более этого. Когда все это закрутилось...» Она покрутила пальцем вокруг себя. Думала, что по новой все проснулось, даже... Она замялась, не высказавшись до конца... «Короче, у меня уже есть кое-кто», — выпалила она под конец своей речи и улыбнулась. «А ну-ка, подробности», — Айгуль пододвинулась к собеседнице. «Руслан, тот, что Санклава», — выдала Ольга свой секрет. «Да ладно», — прикрыла ладошкой рот плацебо. «Так, давай с самого начала». Болтали девушки часа два, наслаждаясь общением друг с другом и такими редкими минутами безделья. Понятное дело, что у каждой из них дел была куча, да и не одна. Но на это время, пока они ждали, все дела были отложены в сторону. «Пациент, я узачнулась!» — в кабинет главврача без стука ворвалась секретарша. «На 15 минут раньше срока!» — поднимаясь с кресла, сказала вслух плацебо. «Интересно. Пойдем, моль пообщаемся с магом эфира». У всех трех пациентов был разный по времени дебав комы. Я и должна была очнуться первой, но не так рано. Причиной такого раннего пробуждения был Хлом — космический ёжик Алисы Фокси, что почти всегда отирался в больнице, пока его хозяйка была на занятиях. Сонник сидел на животе у проснувшейся девушки и, не мигая, смотрел ей в глаза. Когда в палату вошли женщины, он спрыгнул с кровати и замахал ручками перед ними, после указал на двери и быстро выбежал в коридор. «Данный субъект не несёт нужной информации — «Он всего лишь костыль». Именно эта фраза прозвучала в головах у женщин. Что это значит, они сообразили быстро и устремились вслед за ежиком. Тот вкатился в палату к факелу, ловко забрался, к нему на кровать и ткнулся носом в его лоб. Так продолжалось минуту, после чего факел всхрапнул, шумно втягивая воздух в легкие, и открыл глаза. «Объявить красную степень тревоги!» – прошептал он пересохшим ртом. «Нельзя позволить им выбраться!» До соприкосновения, одна минута 14 секунд. Начал отсчет экар. Левша! Рыкнул Кузьмич. Готов, капитан! Тут же отозвался маг пространства. Он на секунду прикрыл глаза, а затем их тут же открыл и выдал с удивлением. Есть портальный маяк с открытыми координатами! Прыгнуть можем прямо сейчас! Открывай! Кузьмич отдал короткий приказ. Повторять дважды левше не надо было. Перед ним мгновенно выросло Марьева портала, в которой тут же устремилось людское море, нагруженное оборудованием и запасами корабля. Первыми на ту сторону перешли Аида, Скрипка и Хатко, вместе с Кэпом. Самые сильные бойцы, что должны были сдержать первоначальный натиск, кого бы то ни было. За ними устремились все остальные. Последними с падающего корабля уходили Кузьмич с Левшой. Атомный дед вытащил из крепления и корабля, бережно прижал его к груди и шагнул в портал. За ним последовал левша. После перехода они оказались на вершине горы, но не с острым пиком, а больше похожим на плато. Да и высота тут была небольшая, может, километра полтора над уровнем моря, вряд ли больше. Люди жались друг к другу с опаской, смотря в разные стороны. Местность незнакомая, и чего от нее ждать было непонятно. Левша, шагнувший из портала последним, сразу же захлопнул его за собой, огляделся и посмотрел в небо, на видимый отсюда корабль. «Урсула падала куда-то за гору, которая, по всей видимости, должна была прикрыть их от звуковой волны взрыва. Так и случилось. По глазам ударила вспышка света, а затем пришел звук взрыва, который даже не оглушил никого. Народ, сожалеюще, погудел, повздыхал и принялся наперебой соболезновать Кузьмичу». «Не нравится мне это плато», — написал в отрядном чате Левша. Теперь походным командиром в их группе стал он. Это обсуждалось уже давно, и никто не высказался против этой идеи. Кандидатура «Мага пространства» была принята единогласно. «Что-то не так с окружающим пространством. Как будто кто-то прячется под маскировкой. Но уверенности у меня нет. Хатко, дай малую волну по дуге, только никого из наших не зацепи». Последовала новая команда от Левши. Нянец, молча кивнул, вышел вперед буквально на полкорпуса, чуть напрягся, и в это же мгновение на расстоянии 15 метров от них из невидимости вывалились трое. Двое из них были молодыми людьми. Парень — маг металла и по пути энергодевушка. А вот третьим было существо из полиморфного металла, которое очень болезненно перенесло удар хатку. Ее выгнуло дугой, после чего она повалилась на камни. Естественно, молодежь восприняла это все как атаку и среагировала соответствующим образом. Прямо по толпе ударила шаровая молния и пять металлических копий. Только вот ничего из этого до адресатов не дошло. Возникший на пути угрозы портал перебросил молнию молнии, и копии далеко в сторону. А Кэп, максимально ускорившись, уже стоял за спинами людей ласково, пока ласково сжал их шеи пудовыми кулаками. — Не шалим, молодежь! Прокатал он над их ушами. «Мы не враги. Давайте поговорим». «Ты мне за элиту еще ответишь?» Сиплым голосом прошептал парнишка, бросая гневные взгляды сразу на всех. «Какой дерзкий!» Хмыкнула подошедшая скрипка и склонилась над синтетом. «Ну ты посмотри!» Она картина развела руки в стороны. «Узнаю кривые руки умельцев» а наткнула на броню Аэлиты. «Так, а ты, значит, Магнит, а ты, красавица, Гроза, а вот это вот чудовище Аэлита... Мы прибыли на место, Левша!» «Я понял!» — кивнул, соглашаясь с ней Левша. «Добрались!» «Короче, Макс!» — он повернулся к Магниту. «Мы к тебе с приветом от Романа Геннадьевича! Где у вас тут главное? Нам бы в очередь на заселение встать!» Кэп давно уже отпустил молодежь и просто стоял рядом, очнулась от стана элиты и тоже поднялась на ноги. А Макс все никак не мог выдать вопрос внезапно пересохшим горлом. Помогла ему Марина, зачастившая и выплевывающая вопросы, как пулемет. «Зима в порядке? Где он? Где вы его видели? Когда он вернется? Что с ним было после переноса?» «Не чисти ты, девочка!» Махнула рукой скрипка, все так же разглядывая броню Синтета. «Все с командиром в порядке». «Это же зима, он же железобетонный. Что с ним будет?» Народ расслабился, поняв, что опасности нет, и радостно заговорил, поздравляя друг друга с прибытием. Левша принялся расспрашивать Макса, как добраться до поселения, а тот все спрашивал об отце. Все улыбались, радовались и строили планы на будущее. Из этой картины всеобщего счастья выбивались только два персонажа – Кузьмич и Хатко. «Кузьмич горевал по Урсуле» гадая, что можно спасти из обломков. А вот настроение Хатко омрачало некая неправильность мира. Он очень тонко чувствовал энергетические потоки. Всего, вокруг, и воспринимал их как музыку. Ровную, красивую, сбалансированную. Но сейчас он слышал диссонанс, как будто какой-то инструмент надрывается, грозя вот-вот сломаться и навсегда покинуть оркестр. Он отошел подальше от толпы, прикрыл глаза, попытался настроиться на неправильный звук — Это у него не сразу, но получилось. Искажения гармонии шли из того места, куда упал корабль. Что-то должно взорваться на корабле, что еще не взорвалось? Даже если и так, это не вызвало бы такого резонанса в энергетическом спектре. Тут что-то другое. Он слушал и никак не мог понять, что происходит. Слишком мало опыта, слишком малы его познания в тонкой энергетической метрике обновленного мира. «Хатко!» Раздался голос любимый, и его тронули за плечо. Он резко развернулся и уставился на подошедших друзей. Кузьмич, Скрипка, Левша, Аида — они все были здесь, возле него. На вершине горы вдруг стало тихо. Гуман толпы стих, и все взоры устремились на Ненца. — Что ты чувствуешь? — поинтересовался Левша. — Они меняют гармонию звучания, вносят в нее хаос. Он, наконец, сформулировал свои мысли в слава. «Они рвутся наружу. Их тьма». «Кто?» — отрывисто бросил Кэп, тоже подошедший к ним. Но ответить хатка не успел. В том месте, где упал корабль, снова вспыхнуло, на этот раз светло-красным, и части дальней горы просто не стало». «Всем стоящим на вершине открылся вид зияющей дыры в пространстве, из которой наружу стали выползать монстры. Нескончаемый поток серо-коричневых тварей лез во все стороны и расползался кто куда, но большая его часть устремилась напрямую к людям. Хоть до них и было что-то около километра, но почти каждый смог рассмотреть твари очень хорошо». Трехметровое тело с двумя парами трехсуставных ног, передние лапы, крюки для подтягивания жертвы к лобастой голове, состоящей из одной только пасти. А над самим телом возвышались два толстых и длинных отростка, на навершии каждого располагался кожаный цветок. Почти все продолговатое тело монстров прикрывало костяная броня с наростами шипов». Передвигались твари стремительными прыжками По семь-восемь метров Замирали на секунду, выбирая направление И снова прыгали «Огонь всем, что есть!» Заорал левша, мгновенно осознав степень угрозы Набегающая волна из твари несла в себе нешуточную опасность И если промедлить, то можно было захлебнуться под ее напором Ударили дальнобойные заклинания, умения, способности, но было их ничтожно мало. В основном все самое мощное. Работало на расстоянии 300 метров, и людям приходилось ждать, подпуская врага ближе. Неожиданно откуда-то сбоку послышалась пулеметная очередь. К ней через секунду присоединилось сразу три, а затем еще пять... Девять крупнокалиберных пулеметов «Корт» с пулями из Финизона и нанесенными на них рунами выкашивали первые волны монстров, разнося их тела на части. «Наши!» — воодушевленно заорал Макс, не забывая орудовать своими копьями. Когда факел напился воды и смог нормально рассказать, что они узнали, всеобщая тревога уже была объявлена. К этому же времени Сонник вывел из комы главу, а в больницу прибыли руководители всех военных структур поселения. Рассказ факела был сжат и краток. С севера к ним летит корабль с людьми на борту. Сам корабль поврежден, и с очень большой долей вероятности он упадет на горную гряду. И все бы ничего, но именно в том месте находится закрытый осколок с очень опасными тварями внутри. Их особенность — умение перерабатывать органическую биомассу в воспроизводство своего вида. Если простыми словами, то любая особь может впрыснуть свою ДНК в осы почти любого биологического вида, и тот вскоре мутирует, порождая еще одну тварь. Так вот, удар корабля распечатает вход в осколок, и вся орда тварей выплеснется наружу. Если их не остановить, то размножение тварей будет происходить в геометрической прогрессии. Сколько у них осталось времени, и когда случится событие, никто из них не знал. Такие уж законы в верхнем мире. Время течет там нелинейно». Вполне возможно, что все, что они чувствовали, лишь вероятное будущее, а не то, которое на самом деле случится. Только вот в такой благоприятный исход никто не верил. Военные силы поселения стягивались в определенную точку, чтобы оттуда единым кулаком прыгнуть навстречу врагу. Оставался лишь один вопрос. Куда, собственно, прыгать? Точных координат никто с собой оттуда не принес, знали лишь примерное направление. «Что у нас по северным точкам?» Стоя возле голографической карты, спросил Буча главком всех военных поселений. Вопрос был адресован командиру портальщиков, но окосился маг-огневик на алхимика и стоящую возле нее Фокси. Как ни парадоксально это звучало, но самым высокоуровневым и сильным магом пространства в поселении была маленькая девочка Алиса. То, что она приходилась дочерью-алхимику и зиме, все, конечно, знали, но вопрос все еще оставался. Как она держала первенство на протяжении последних месяцев? Сначала ее продвигал по уровням зима, но его же давно уже нет в поселении, а девочка продолжала быть самым мощным магом пространства. Ответ на этот вопрос был прост – сторонняя помощь. Любящая мать отдавала почти все очки опыта, достававшиеся ей от поселковых заданий дочери, а было их немало. Алхимия требовалась поселку ежедневно и в очень больших количествах. Дальше в эту подпитку включалась плацебо, остро нуждающаяся в знаниях, которые предоставлял ей спутник Фокси, космический ежик забытой цивилизации по имени Соник. Ну а на десерт к этому уже немаленькому ручейку опыта присоединился сам глава, нуждающийся в услугах порталиста, экстракласса чуть ли не каждый день. И вполне естественно, что все эти услуги оплачивались щедро. Это все, что касалось опыта. А вот причиной того, что Фокси была самой сильной из магов пространства, являлся все тот же космо обеспечивающий ее заклинаниями, которых не было у обычных магов данного пути. «Самая дальняя северная точка находится в 43 километрах от оплота. Командир порталистов вткнул на карту, где тут же засветилась зеленая точка. «Уже нет». Тут же пискнула Фокси и сразу же спряталась за мамой видя, как к ней повернулись все взрослые дяди. — Алиса, милая, ткни пальчиком, где есть новая точка? — очень нежно попросил Буча. — Попросил-то он нежно, только вот весь его вид говорил совсем не о доброте и нежности, а совсем даже наоборот. Глаза главкома пылали оранжево-красным светом, а на его руках изредка возникали сполохи ярко-красных микромолний. Знающие Ивана прекрасно понимали, что маг очень сильно зол, и лучше ему в данный момент не противоречить, иначе можно пострадать. Характер добродушного здоровяка претерпел изменения после того, как он стал на путь мага-огня, и изменился он далеко, не в лучшую сторону. Тут ткнула пальцем в горную гряду девочка. «Место предполагаемого маршрута следования Демсов тут же выдал факел». Он сидел на одном из стульев, полностью уйдя в транс реализации вариантов, и слушал все разговоры в полуха, полностью уйдя в просчеты вариативности бытия. Алхимик накачал его самыми мощными препаратами под самые брови, превращая факела в ИИ последнего поколения. Откат от такого буста препаратами будет дичайшим, но ситуация складывалась так, что по-другому действовать было просто нельзя. С вероятностью в две девятки портальный маяк установленных группой — С вероятностью 81% прорыв твари произойдет. Произошел в радиусе трех километров от портального маяка. Антибиотик! Мгновенно просчитав ситуацию, взревел Буча. С задних рядов вперед выбежала группа теней во главе с их лидером и сразу скрылась в портале, открытом одним из магов по новым координатам. Через две секунды один из звезды вернулся и принялся за быстрый доклад. Прорыв уже идет! Группа приступает к свободной охоте! и мгновенно блинком ушел в портал, присоединяясь к своей звезде. Буча лишь поворачивал голову к Олесе с намерением попросить открыть как можно скорее грузовой портал, но тот уже вырос перед бойцами оплота. Это был не первый бой, к которому привлекали Фокси, и даже не десятый, так что очередность действий она понимала прекрасно. Первыми в портал ворвались танки, маги Земли, жизни и Ижи с ними. Все те, кто владели защитными заклинаниями на должном уровне – За ними в портал устремились пулеметчики с кордами на перевес, а потом уже все остальные. Сам Буча, подхватив объемный куб с ручками и пыхтя от натуги, забежал в портал одним из последних. На горной гряде гремела битва. Сотни заклинаний в единый миг вгрызались в тело потока монстров, выкашивая их сотнями. Молнии, фейерболы, ледяные стрелы, ядовитые облака, воздушные лезвия и десятки других заклинаний стремились как можно скорее уничтожить опасность — Незоновые пули разрывали тела тварей, а бойцы ближнего боя уже рубились в первых рядах, не жалея ни себя, ни врагов. Порталисты забрасывали монстров бомбами и открывали перед потоком неожиданные порталы, ведущие далеко в небеса. А над всеми ними в воздухе висела маленькая девочка, тщательно наблюдавшая за всем. Как маг портала мог зависнуть в воздухе, никто вопросом не задавался. «Это же Фокси с ее космо -ежиком. Она умеет все». Алиса не просто так висела в воздухе, она смотрела. И что на самом деле важно, слушала. Слушала то, что ей диктует в наушник дядя Ренат. А сам же факел в это время, заняв самую высотную позицию, анализировал поле боя и вносил в него корректировки. Перенаправлял удары групп. Где-то усиливал мощность заклинаний, где-то, наоборот, командовал прекратить обстрел. «Координатор должен видеть все. Именно поэтому над ним висел глаз пророка. Заклинание из его ветки развития, позволяющее видеть практически все на расстоянии в 3 километра». «Фокси, пузыриками по квадрату Е3!» — четко произнес он в рацию. И девушка тут же разразилась своим ультимативным навыком, позволяющим просто стирать из текущего пространства времени объекты, попавшие под действие заклинания. От девушки разлетелось сотни небольших пузырей диаметром всего-то 10 сантиметров и устремилась к обозначенному квадрату. Только вот после того, как они опустились в заданных координатах и полопались от соприкосновения с телами монстров, самих монстров там уже не осталось. Бойцы оплота вмешались в битву и откинули нападающих от горы. Только вот конца и края этому потоку не было. Необходимо было в кратчайшие сроки закрыть брешь в осколок, и факел знал, как это сделать». «Буча, твой выход!» — коротко бросил он в рацию. Мощный и кряжистый здоровяк, ставший после начала схождения просто гигантом, с ростом, перевалившим за два метра, поднял высоко над головой куб и прорал заклинание. Створки куба распахнулись, явив миру глаз Саурона — сборный артефакт, состоящий из рогов высших демонов, между которыми плавала в воздухе линза светила — Глаз урона налился тяжелым красным светом и выстрелил с солнечной плазмой прямо в брешь пространства, выжигая рану на его теле. Поток твари схлынул, а оставшуюся его часть добили минут за пять. Битва выдалась жаркая, но не смертельная. К тому же до ее завершения было еще далеко. На репликацию шли 14 бойцов. Факел докладывал общие итоги боя перед командованием. Все собрались на том же самом плату и подводили предварительные итоги. «Девять бойцов ближнего боя и пять магов. Твари стреляли костяными иглами с частичным игнорированием защиты, так что защитные купола не очень-то помогали». «Репликации установим. В фонде поселка Галы есть!» — махнул рукой глава. «Продолжай!» «Брешь в пространстве по утверждению Хатко — это ненец из команды «Зимы». Запечатана накрепка — «Но мы имеем возможность в любую минуту ее убрать и наведаться в осколок». «Внеси в план на обсуждение», — коротко бросил Д.Д. «Дальше...» Примерно около полусотни тварей разбежалась в разные стороны. Поисковые отряды, в каждом из которых есть сенсор, уже встали на след и преследуют монстров. Антибиотик уже доложил об уничтожении десятка монстров. «Ну, этот своего не упустит», — хмыкнул в усы глава. «Что-то еще?» «В целом нет», — покачал головой Факел. «Остальное в рабочем порядке. Службы произведут зачистку территории самостоятельно и доложат по выполнении. сам «Сам-то что думаешь, Ренат?» Глава оставил руководительский тон и перешел на Панибратский. «Не думаю, а знаю, Дамир», — поморщился Факел. «Нам с тобой такие вот полеты...» Он ткнул пальцем в небо. «Часто совершать предстоит». «Ты только представь, что случилось бы, если бы мы не предотвратили нашествие. Долго мы смогли бы отсиживаться в форте, когда в окрестностях не было ничего, кроме этих тварей?» «Ты у нас щитовод. Ты мне и скажи. Хотя не говори. Лирика это все. Будем летать по откату возможностей. Сколько у тебя?» «Три недели», — отозвался факел. «А у меня месяц». Крякнул глава. И один хрен месяц ждать и будем. Ладно, складывай полномочия координатора операции, передавай власть сменщику, иди спать, Ренат. Выглядишь как мертвец ходячий. Все, обывай, выспишься, к штабу подтягивайся, там новости и обсудим. Они собрались вместе через сутки после битвы на горной гряде. Всего в небольшой комнате, располагающейся в административном здании поселка, собралось 10 человек. Глава, осида, магнит, рапира, плацебо, гроза, факел, антибиотик, Фокси и сам Левша, который и передал послание своего командира. Таким составом они общались уже 2 часа. Левша рассказывал о похождениях отряда «Зимы на севере». А теперь настала пора включить послание. Он выставил на стол небольшой матовый кубик и активировал его. Перед всеми присутствующими возникла проекция зимы. «Здравствуйте, дорогие мои!» Улыбнувшись, поприветствовал он всех. «Папка!» Тут же раздался крик Фокси, и она пропала из рук матери, чтобы материализоваться внутри проекции. Та приостановила свою работу, и изображение застыло. Алисе и до этого объяснили, что это будет как видеописьмо, но девочка не выдержала, больно уж качественное изображение было, совсем как живое. «Я знаю, что вы все живы и здоровы», — продолжил зима свой монолог. «Мне об этом сообщал Алексис, а теперь и вы знаете, что со мной все в порядке. Близится к завершению мой первый прыжок, и я приложу все силы, чтобы второй произошел намного быстрее». «Что со мной произошло на севере, узнаете у левши. Рассказывать слишком долго, да и незачем». Зима на пару секунд замолчал, затем продолжил. «Вместе с левшой к вам прибыл отряд Кэпа. Он из военных, куда его и людей пристроить, сами решите. Я хочу поговорить об остальных. О моем теперь уже бывшем отряде. Кто они что умеют, сами расскажут. И поверьте, таких специалистов еще надо поискать. Так вот». «Я прошу вас, друзья, оказать им всестороннюю поддержку. Поверьте, они этого заслуживают. И заранее спасибо». Голограмма снова застыла без движения, но это было не сбоем. Это просто зима снова задумался. «Не умею я вот так вот на камеру с близкими общаться». Он горько усмехнулся. «А, пока не забыл. Я там посылочку передал небольшую. Она для Ольги и детей. Но кое-что и всем остальным перепадет». «Станете немного сильнее и быстрее. Ну, все как обычно. Ладно, говорить долго не буду. Я жив-здоров и всех вас люблю. Я вернусь. Вы, главное, ждите». На этом запись завершилась. В повисшей тишине слышались лишь всхлипывания женской половины собравшихся. Слезы текли по щекам женщин и девушек, но это были слезы радости, а не горе. «Он точно вернется. Он обещал».